Глава 22. Пощечины и храбрецы. Ощутив тупую боль в черепе, Ленифред отстраненно подумала. Странно, что она все-таки не умерла. Лихорадка, три удара по голове, раздробленная кисть. А ее юному телу все ни по чем. Неужели только пуля в сердце сможет усыпить ее окончательно? Сначала она чувствовала только боль. Потом до ее сознания донеслись звуки и запахи. Тяжелые и горьковатые запахи Ладана, табака и пота. Мужские голоса. Один из них взволнованный, испуганный. И он принадлежал Теодору. Уиннифред окончательно пришла в сознание. Не повторяя своей прошлой ошибки, она расслабила мышцы лица и, и замерла, затаив дыхание. Она снова сидела на стуле, снова со связанными руками. Была какая-то горькая ирония в том, что она слишком медленно училась на своих ошибках, и они успевали её настигать. Из-за высокой спинки голова склонилась вперёд, а не назад, как прежде, и подбородку пёрся в ключицы. Удерживали её только верёвки, крепко стянувшие руки за спинкой стула. Собственный вес стянул Уиннифред вниз, и грубое волокно впилось в кожу, и без того уже содранную. Левая кисть была сломана, это точно. Пальцы распухли и глухо ныли. К тому же руки ей в этот раз стянули крепко, ни в пример неумелым узлам Стеллана. Выпутаться она точно не сможет. Разве что ей на помощь придут мыши и перегрызут веревки, как в сказке, которую ей рассказывала в детстве мать. Мыши. Уинифред чуть не застонала от злости на себя. Похоже, мистер Ворон хорошенько её приложил, если она начала бредить. Её ужасно тошнило. Запёкшаяся под носом струйка крови неприятно стянула кожу. Уинифред захотелось слезнуть её, но она не рискнула. "Сначала отпустите Уинифред", дрожащим голосом произнёс Теодор. И её сердце заколотилось так сильно, что она испугалась, как бы кровь не прилила к лицу. Послышался вздох, а сразу за ним глухой удар, будто кто-то стукнул ладонью по столу. Унифред стоил огромного усилия не вздрогнуть. Мужской голос у неё за спиной тихо выругался. "Мальчик мой, повторяю, процедил Ворон. Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия". А я говорю вам, чтобы вы отпустили её прежде, чем я стану что-либо подписывать. Бога ради, взвыл мужчина. Судя по всему, этими репликами они обменялись уже не единожды. Дарлинг из глупости или упрямства гнул свою линию, но долго так продолжаться не могло. Пока что Ворен просто в недоумении, но совсем скоро его терпение лопнет. А вымещать злость Он станет вовсе не на глупом сыне. Руки Уинифред до локтей покрылись мурашками. Выше все болело так, что она просто ничего не чувствовала. Уоррен перевел дух и поднялся. Тяжело скрипнуло кресло, освободившееся от его массивного тела. Выдохнувшее было Уинифред вновь затаило дыхание, чтобы не пропустить ни звука. Теодор. Ты мой сын, мягко заметил он, и прежде чем юноша успел возразить, добавил: моя плоть и кровь. Но не думай, что я столь же сентиментален, как твоя мать. Если потребуется, я лично тебя пристрелю. Так пристрелите. Как тебе угодно. Только прежде распишись вот здесь. Сначала отпустите Уинифред. Отец Дарлинга промолчал. И ей стало страшно. Юноша тоже наверняка заметил, что ходит по краю, потому что тут же торопливо добавил, будто оправдываясь: "Зачем вам вообще нужна моя подпись? Её легко можно подделать, это ведь просто закорючка на бумаге". "В нашем мире договор это всё", вкратчиво пояснил Ворон. "Мне не нужна твоя подпись, ты прав. Я наверняка с лёгкостью смог бы её скопировать". «Но будет ли она иметь вес?» «Нет. Мне нужно твое согласие». Мужчина понизил голос, и Уиннифред сумела разобрать слова только потому, что сидела достаточно близко. «Вот как вершат сделки в моем мире. Простым — да. Любой договор можно скрепить розчерком на бумаге. Но что от него толку, если человек не в твоей власти?» Но я могу его нарушить, растерянно сказал Теодор. Я могу подписать что угодно, а потом притвориться, что ничего не было. Вы ничего не сможете доказать. Можешь, согласился он. Но так не сделаешь. Тебя будет держать страх, а вовсе не твои глупые каракули. Разве ты этого не понимаешь? Но даже если тебе достанет смелости, у меня и для этой проблемы есть решение. Венефрет услышала, как Дарлинг сглотнул. Какое решение? Смерть, заключил Воран и обогнул стол. Венефрет крепче сомкнула веки, чтобы те не нароком не затрепетали. В таком случае, я тебя убью. Имея в виду, это одна из причин, по которой люди не осмеливаются разрывать сделки. Гаротел, на которые они стоят, в любой момент может покочнуться и поглотить их самих. Гора растёт, а храбрецов, которые осмеливаются вскарабкаться на её вершину, становится всё меньше и меньше. Про них забывают. При должном раскладе тебе и в голову не придёт, что договорная бумажка имеет не больше силы, чем надпись на стене в подворотне. Теодор замолчал, и Эвинифрет догадалась, о чём он подумал. А шкаф у Ворона, доверху набитым подделками, Какими же глупостями они в сущности занимались? Какой самоуверенной и идиоткой она была? Как она смогла позволить Дарлингу втянуть ее в подобную затею? Как он сумел убедить ее закрыть глаза на абсурдность собственных идей и слепо довериться ему? Может, Уоррен в самом деле прав? Ей всего лишь нужен хозяин? Уэнни Фред потребовалось оказаться на грани жизни и смерти, чтобы осознать. В узде ее держит не какая-то бумажка, а самый обычный страх. Он связывает людей крепче любых чернил. Она считала себя умнее Теодора, но к этой истине они пришли одинаково поздно. «Что ж, полагаю, вы в любом случае меня убьете», произнес Дарлинг так обреченно, что у нее чуть не разорвалось сердце. «Ты всегда можешь присоединиться ко мне», — возразил его отец. «Признаться, у меня нет никакого желания убивать собственного сына». «Не лучше ли работать со мной сообща, нежели посвящать жизнь бессмысленной и глупой борьбе?» Речь Теодора, хоть и взволнованная, была такой внятной и взвешенной, что у Уиннифред на секунду затеплилась надежда, что он начнет блефовать». Нет. Я ни за что на свете не стану вашим сыном, мистер Ворон. Только чтобы и вам, и мне было легче, не могли бы мы прийти к компромиссу? У тебя деловая хватка, несходительно заметил Ворон, ничуть не раздрадованный его отказом. Чего ты хочешь? Я всё подпишу, только прежде, умоляю, помогите ей, задыхаясь проговорил Теодор. У неё рана на голове. Она не приходит в сознание. Ей нужен врач. Прошу вас. Тогда я на всё соглашусь. Да нет. И ничего не будет, насмешливо протянул его отец. Правда же, Винни. Чёрт возьми. Мистер Уоррен, не Стеллан Акли. Его дурить не получится. Она медленно подняла голову, не встречаясь с ним взглядом. Дарлинг был ошеломлён. Но явно испытала облегчение от того, что она хотя бы очнулась. Винни выдохнул он и заворочился, но верёвки держали юношу так же крепко, как и её. Винни, ты в порядке? Ты твоя голова. Теодор. Не смей ничего подписывать, процедила она и посмотрела на Орена. Чем дольше мы протянем, тем дольше проживём. Ведь надо же провести побольше времени с сыном, сэр. Ворон опозабавил оживление Дарлинга, и в груди у Уинифред заворочилось неприятное предчувствие. Привязанность Теодора к ней очевидна, скрывать её бессмысленно, да и слишком поздно. Ворон всего лишь в очередной раз убедился, что пока Уинифред в его руках, он может вертеть сыном, как ему угодно. Следите, За её руками велел он людям, молча стоявшим у Унифред за спиной. Она даже со сломанной кистью может выпутаться. Несмотря на безвыходность своего положения, она ощутила некоторую гордость от того, что он открыто отдаёт ей должное. Превозмогая боль, Унифред с чувством глубокого удовлетворения сложила пальцы у себя за спиной в неприличный жест. Уоррен присел напротив неё. Из-за своего внушительного роста он, даже сидя на корточках, смотрел ей прямо в глаза. Развернув белый носовый платок, он смочил его слюной и поднёс к лицу Унефрет. Она с отвращением дёрнулась, но мужчина крепко схватил её за подбородок двумя пальцами, развернул лицом к себе и, не обращая никакого внимания на полный ненависти взгляд, аккуратно принялся вытирать кровь у неё под носом. Выглядел он при этом почти безмятежно, точно заботливый отец. Непонятно, был этот спектакль устроен для Теодоры или для неё самой. Ворону было не впервой с нежностью заботиться о её ранах, которые он сам же нанёс. Вот только теперь нет никакой нужды поддерживать иллюзию привязанности. «Винни», — тихо бробромотал он, с усердием размазывая по ее губам запекшуюся кровь. «Вели я ему подписать бумаги, иначе я проломлю его тупую башку». Уиннифред невольно перевела взгляд на Теодора. Юноша наблюдал за ними со смесью страха и гнева. Похожие чувства испытывала сейчас она сама. Когда Дарлинг подпишет подсунутые ему бумажки, чем бы они ни были, Уоррену, Он станет ненужен. Её саму он держит в живых только для того, чтобы воздействовать на Теодора. Словом им обоим грозит смерть. Может, им повезёт, и в своём обычном припадке гнева Оран пристрелит их обоих. Так что какая разница, умрут они сейчас или позже? Храбрясь, Вэнифред вернула взгляд на своего бывшего хозяина. Подотритесь своими бумагами, сэр. Мужчина не изменился в лице. С усилием поднявшись, он сложил измазанный бурокрасным платок в четверо, а потом отвёл ей пощёчину, достаточно сильную, чтобы клацнули зубы и голова пошла кругом. "Эй, не трогай её", заорал Дарлинг и снова задёргался. Уиннифред попыталась сфокусировать на нём взгляд, но не смогла. Её снова затошнило. Вытерев платком руку, словно на ней могло что-то остаться, Воран насмешливо заметил: "Симпатичная платица тебе к лицу". У Нифред похолодело, но ничем не выказала своего удивления. Пошевелив челюстью, она запрокинула голову, чтобы взглянуть на мужчину, точнее на мутные очертания его фигуры. Что вы с ней сделали? Я? Ничего. Оранж вернул платок в пустой камин. Бедняжка поскользнулась и ударилась головой о кованные перила. Говорят, от таких ран мучишься сильнее всего. У Нифрет опустила голову и часто-часто замаргала, чтобы с глаз ушла пресловутая плёнка. Но стало только хуже. На щёку капнуло слеза. Значит, они всё-таки нашли Рози. Нашли и убили. Так наверняка поступят и с остальными девушками. Стоит только Уорру задаться вопросом, куда подевались его люди, охранявшие рассвет. Марта, Мэйми, Тилли, Эмили Гэмпстон. Им всем перережут глотки и оставят умирать в каком-нибудь глухом закоулке на подобии того, где она пристрелила Мэшвуда. Она погубила Розе и всех остальных, и Теодор тоже умрет из-за нее. Она словно собственноручно вонзила нож в их спины. «Винни, у тебя нет выхода», — пробормотал Уоррен. «Ты путаешь упорство с упрямством. Прими, наконец, поражение». Унифред снова со стервенением заморгала, сили свернуть себе зрение. В висках оглушительно стучала кровь. Конечно, ему хочется побыстрее завернуть дело. Но она не станет доставлять ему такое удовольствие. Боль давно уже не пугала Вэнифред. А если Воран прикончит её раньше времени, может, Дарлингу удастся заключить с ним какую-нибудь сделку, чуть выгоднее смерти. "Идите к чёрту", спокойно ответила она, устремляя взгляд в пол на узорчатый ковёр. Так она не посмотрит случайно на Теодора или на кочергу, брошенную у камина. Голова так раскалывалась, что ей хотелось захныкать, но она не позволяла себе этого, просто из гордости и духа-противоречия. Ко второму удару Уинифред приготовилась. Задержала дыхание, чтобы не было так больно. Кольцо на его руке рассекло ей кожу на скуле. Мгновение Лини фредко колебалась на грани потери сознания, почти не чувствуя боли, а потом все её чувства обрели такую оглушительную ясность, что она чуть не ослепла от тусклого света свечей и не оглохла от дыхания людей у себя за спиной. Как это забавно. Уоррен своей милостивой оплеухой вернул ей зрение. "Стойте", снова выкрикнул Дарлинг. "Я подпишу. Хватит." В его голосе слышались слёзы, как у ребёнка, обмирающего от ужаса. "Так подписывай сквозь зубы бросил Уоррен. Разъёрённый, он наворачивал вокруг Уинифред круги, как волк. "У меня руки связаны", растерянно отозвался юноша. Уоррен замер. Уинифред показалось, что он сейчас навострит уши и принюхается, вскидывая голову, но вместо этого он рассмеялся. и повернулся к сыну. Ну и ну. Всё ещё посмеиваясь, он встал у Теодора за спиной и принялся развязывать узел. "Право. Я совсем забыл. Старый дурак, скажи." "Всё верно", хрипло подтвердила Вэнифрет. "Старый дурак". Мужчина ничего не ответил, только извивительная улыбка блуждавшая на его губах. "Куда ты исчезла?" Дарлинку моляюще распахнул глаза, словно пытаясь сказать ей молчи. Знал бы он, как у неё сейчас трясутся колени. Развязав верёвки, которые тяжёлой связкой упали на пол, Оран обошёл юношу, обмакнул перо в чернила и вручил ему. С недоверием и опаской глядя на отца, Теодор принял его. Подписывай, бросил ему Оран через плечо. Дарлинг в нерешительности перехватывал перо пальцами, наблюдая за отцом. Мужчина вернулся к Уинифред и сжал её лицо одной рукой, заставляя взглянуть на себя. Не вынуждай меня жалеть, что ты всё ещё жива, ласково посоветовал он, и Уинифред задрожала. Я не потерплю дерзости. Я не вижу, где нужно подписать, вдруг громко перебил его Теодор. Покажите, где я должен? Где я должен поставить подпись? Ворен не клёнул на его неумелую ложь, но её очевидность его развеселила. Он тоже угадал в ней попытку отвлечь его от Уинифред. Усмехнувшись, он выпрямился, и она украдкой сплюнула кровь себе на колени. Вот как Значит, придётся показать. Принимая его игру, Уоррен вернулся к столу и ткнул пальцем на край листа. В этом месте, на этом листе и на следующем, запомнил мой мальчик. Несмотря на издёвку, в его голосе мелькнуло ликование. Он уже смаковал победу. Уинфред замерла. Подпись Дарлинга единственное, что отделяет того от смерти, как он этого не понимает. Теодор, нет. Не надо. Я должен защитить тебя, прошептал он и крепко стиснул перо. Он умрёт. Теодор умрёт. Забыв обо всём на свете, Уоррен с упоением наблюдал за сыном, чтобы он не дал Теодору на подпись. Это явно имеет огромную для него ценность. Иначе Уэнифред не могла объяснить золотой блеск в его глазах, будто он на его грезит сокровищами. Вот так. Разом человека может ослепить только одно жадность. В следующее мгновение Теодор вскинул голову и вонзил металлическое остриё пера в шею своего отца. Вынефред задохнулась, словно не до конца осознавая, что натворил, Дарлинг отпустил перо, вскочил и попятился. Маленькое золотое остриё застряло у ворона глубоко в крепкой месистой шее, пустив по коже струйку чернил. Побогровев и выпучив глаза, мужчина выдернул его и прижал к шее ладонь. Меж пальцев брызнула алая кровь. Вместо страха на Унифред вдруг накатила волна тошнотворной слабости. Она безучастно наблюдала, как на губах ворона взды바ются кровавые пузыри как теодор в ужасе мотает головой из стороны в сторону острая кровавленная перо неподвижно словно пытаясь затаиться лежала на ковре кто-то у неё за спиной с удивлением выругался опёршись руками на спинку её стула и она узнала голос приятеля боуди словно потеряв вдруг опору Воран, задыхаясь и надрывно кашляя, бухнулся животом на стол. Глаза с бешено расширившимися зрачками остановились на Уинифред, и она похолодела. "Я любил тебя", со свистом выдавил он. "Как дочь". Воран отнял от раны руку, словно держать её стало слишком тяжело. Кровь хлынула фонтаном, заливая его кожу и воротник. Он хотел встать, Но сумел только немного приподнять голову и посмотреть на Теодора. Юноша посирел от ужаса, на его щеках блестели ручейки слёз. Мужчина раскрыл рот, но вместо слов с его губ сорвался ещё один кровавый пузырь. Он уронил голову и больше уже не двигался. Лужа крови не удержалась на краю столешницы и тоненькой струйкой полилась на ковёр. Наверное, Уинифред должна была почувствовать себя освобождённой. Её хозяин наконец-то мёртв. Она желала ему смерти, и вот он мёртв. Но вместо этого она ощутила тяжёлую, ошеломительную усталость. О. Орен был умён. Он полагал, что одолеет её даже после смерти. Если бы Лини Фред поверила его прощальным словам, чувство вины наверняка преследовало бы её всю оставшуюся жизнь. Но она знала, на что он рассчитывал, и она знала, что вместо любви получила от него кое-что получше. Холодный рассудок. Она знала, что он любил её не больше, чем письменный стол, фамильный перстень или хороший табак, не больше, чем вещь. Выходит, Свои последние слова он потратил совершенно впустую. Винифред почувствовала, как её охватывает злорадное торжество. Однако оно схлынуло так же быстро, как и пришло. Воран, неподвижный туши, лежал на столе, раскинув руки так, словно пытался удержаться за его деревянную поверхность. В смерти он уже не казался Винифред крепким или внушительным. Теперь Он был просто огромным. Теодор отвёл взгляд от тела отца. Его блестящие глаза забегали по комнате, не в силах остановиться на чём-то хотя бы на мгновение. Обескровленные губы дрожали. Казалось, им завладело одно единственное чувство мука. Наконец он выхватил взглядом лицо Унефрет, а потом людей за её спиной. "Развежите её", не твёрдым голосом приказал Дарлинг. Видимо, они замялись, потому что юноша схватил со стола револьвер Уиннифред и, не мешкая, наставил оружие на них. «Быстро!» Мужчины послушались, чьи-то заскорузлые пальцы принялись распутывать узел. Скорее всего, подручные Уоррена не знали, что оружие разряжено. А может, убийство их вожака придало словам Теодора некий вес. От чужих прикосновений ее бросило в дрожь отвращение — Потом пальцы, вынимая руку из узла, стиснули её сломанное запястье, и на секунду всё вокруг полыхнуло белым. Унифред задохнулась и выгнула спину от волны оглушительной боли. Аккуратнее рявкнул Теодор. До этого он не решался к ней приблизиться, а теперь встал рядом, не спуская с мушки людей за её спиной. Унифред отметила, что у него чистые, без капельки крови манжеты. Наконец, она почувствовала, что ее руки освободились, и с облегчением подтянула холодные, негнущиеся пальцы к груди, не решаясь растереть запястье. Дарлинг бросил на нее вопросительный взгляд, и Уиннифред, не оборачиваясь, в полголоса обратилась к подручным своего мертвого хозяина. «Убирайтесь из города. Я даю вам время до утра. Если посмеете ослушаться, я выслежу вас». и убью. То же самое передайте остальным. У неё не было ни малейшего желания исполнять свою угрозу, но она надеялась, что её репутация сыграет ей на руку. За то, что они сделали с Рози, их следовало бы прикончить. Но на сегодня убийств достаточно. К её удивлению, незнакомый голос с облегчением произнёс: Благодарю вас, мисс Бейл. Мы сейчас же. Да-да. Разумеется, одновременно с ним забормотал дружок Боуди. Оба торопливо зашаркали к выходу, и Уинифред пришло в голову, что они растеряны не меньше её самой, поэтому и следует приказам столь безропотно. Они тоже свободны. Но что им с этой свободой прикажете делать? Дверь захлопнулась, и они остались одни. Теодор опустил голову и руки, не глядя на Уиннифред. Она медленно, с усилием поднялась со стула и приглашающим жестом распахнула объятия. Дарлинг только этого и ждал. Он обхватил ее обеими руками и, склонившись к ее плечу, разрыдался. Все его тело сотрясалось от отчаянного, разрывающего душу плача. У нее кружилась голова. Винифред поглаживала его здоровой рукой по волосам, осторожно распутывая слипшиеся от крови пряди на затылке. Юноша согнулся в три погибели, и теперь их головы были на одном уровне, а его сдавленные рыдания раздавались у неё под самым ухом. Ничего не говоря, она ждала, пока Теодор успокоится. Её поразила собственная отстранённость, вместо тоски, паники или ненависти. Винифред ощущала только жалость к его горю. В конце концов, он нежный, чуткий юноша, собиравший в саду улиток и в жизни не причинивший никому зла, только что прикончил собственного отца. Когда его всхлипы начали стихать, Дарлинг выпустил её и отвернулся, отирая глаза рукавом. Его нос и губы раскраснелись от слёз. Идём. Ласково позвала его Уинифред. Я отправлю тебя домой. Лаура сумеет позаботиться о тебе лучше меня. А как же ты? У неё сдавило горло. Втайне она боялась, что он согласится и уедет, оставит её здесь. Но Теодор не отказался от своих слов. Я должна остаться, прошептала Уинифред. Я должна Ничего ты не должна, настойчиво оборвал её Дарлинг. Ты ничего больше не должна. Рассвета больше нет, Винни. Рассвета больше нет, едва шевеля губами, повторила она, а потом сфокусировала отсутствующий взгляд на лице юноши. Но как быть с девочками и с телами? Мы разберёмся вместе. оставим девочек мисс гемстон, а тела о вини, уедем отсюда, заклинаю. В отчаянии он поймал её за обе руки, нежно подхватывая сломанную. Как ты и хотела, уедем навсегда. Ты свободна, мы свободны. Уинифред закивала, крепко стиснув губы. Ей казалось, она тоже разрыдается, если произнесёт ещё хоть слово. Теодор повлёк её за собой к выходу из кабинета. Они так вцепились друг в друга, что было неясно, кто кому служит опорой. Когда юноша взялся за ручку, Уиннифред кое о чем вспомнила. «Погоди». Выдернув свою руку из его, она окинула взглядом темный кабинет. «Разожги огонь». «Что ты...» «Я освобожу их всех». Уиннифред, обойдя распластанный на столе труп, вынула из ящика перочинный нож, и направилась к шкафу. Поддев замок лезвием, она с треском выломила его из дверцы. Он был прав. Это всего лишь бумажки. Но ну, так я спалю их. Дарлинг послушно чиркнул спичкой и склонился над камином. Энифред подошла к столу, чтобы вытащить залитые кровью договоры из-под головы мистера Орона. Юноша побледнел и уставился в камин. Когда она присела рядом и бросила пачку подделок в занимающийся огонь, его пальцы мелко задрожали. Правой рукой Уинифред схватила его ладонь и прижала к своей разгорячённой щеке. Всё кончено, твёрдо произнесла она, глядя, как в огне исчезают слова и росчерки, как трещит, сворачиваясь, горящая бумага и плавится сургуч. От мистера Ворона в этом мире не осталось ничего. кроме его сына. Теодор взглянул на неё жалобно, скривив рот. Его глаза были подёрнуты горем. "Я совсем не уверен, стоило ли оно того", прошептал он. "Винифред, мне стало ему отвечать". Она и сама не знала. Схватив с пола кочергу, она помешала серую истлевшую бумагу. Впервые за долгое время это обыкновенное действие не вызвала в ней никаких чувств. Всё вокруг вернулось на свои места, но стало чуточку другим. А может, перемена произошла в самой Уинифред. Заслонка оказалась закрыта, и дым повалил в комнату. Винوف из вазы завядшие стебли были головов, Теодор плеснул мутную воду в камин, и они поспешили прочь из кабинета. В коридоре было поночному свежо. Кто-то уходя, оставил распахнутой дверь чёрного хода. После спёртого вонючего воздуха комнаты у Винифред закружилась голова. Вдохнув полной грудью, она запрокинула подбородок и встретилась с испуганным взглядом мисс Гемпстон, выглядывающей из пролёта лестницы. Мисс Бейл, мистер Дарлинг, она стремительно поднялась на ноги и поспешила вниз по ступенькам. С вами всё в порядке? Вы справились. Оказавшись рядом с ними, мисс Гемстон бросила взгляд на закрытую дверь кабинета. Вэнифред ощутила, как Паник Теодор и коротко ответила: "Да. Нам больше ничто не угрожает". Лицо женщины просияло и показалось Вэнифред почти приятным. "О, слава богу!" Она порывисто прижала руки к лицу. "Он мёртв!" Вы убили мистера Орена? Дарлинг вымученно улыбнулся. Да, мисс Гемстон. Я прошу меня извинить. Я на минутку. Он мягко высвободил руку Энифред из своей и зашагал к выходу. Она с тревогой наблюдала, как юноша распахивает двери и прислоняется к косяку, обхватив себя руками. Она опустила глаза. Надо найти Рози и сказать ей, что всё кончено, произнесла вдруг мисс Гемстон, и по её голосу Уинифред поняла, что женщина улыбается. Ах, она будет так счастлива. У неё на юге живёт маленькая дочка Энн. Рози так давно мечтает её повидать. Уинифред ощутила, как у неё крутит внутренности. Не в силах возразить, она молча подняла взгляд. Улыбка схлынула с лица женщины. «Что с ней?» — изменившимся голосом спросила мисс Гэмпстон. Но Винифред по глазам видела, что она и сама все поняла. «Мне очень жаль», — прошептала она и отвернулась, сделав вид, что не заметила, как женщина беззвучно заплакала, зажав рукой рот. Они обе знали, что смерть Рози была не напрасной, но оттого не менее бессмысленной. Когда мисс Гэмпстон... Тихо выругавшись, полезла за платком, Вэнифред спросила: "А Холбрук должно быть сбежал?" Женщина высморкалась. "И ещё до возвращения мистера Ворона и мистер Акли, насколько я знаю, тоже". Вэнифред посмотрела на Дарлинга, чтобы убедиться, что он не услышал слов мисс Гемстон. Ей не хотелось, чтобы он узнал о предательстве друга от чужого человека. Стелла Накли вышел сухим из воды, но брать ответственность за его судьбу, а тем более позволять делать это Теодору, Уэннифред не собиралась. Как ни жаль ей было Эвелин, расхлёбывать дела жениха предстояло ей. И всё же надлежало раздать долги перед отъездом. Извините, Уэннифред проглотила остатки своей гордости. Ну, за ту пощёчину Я поступила дурно. Мисс Гемстон взглянула ей за спину, туда, где стоял Теодор. Это такие пустяки, прошептала она. Всё забыто, дитя. Девочки, я позабочусь о них. И о Розе. Смягчившись, женщина погладила Уинифред по щеке, и от этой неожиданной ласки она чуть не расплакалась. Не беспокойся. Иди. Ты сделала достаточно для всех нас. Конечно, ей больше не требовалось ничьё позволение, но получив его, она почувствовала облегчение. К тому же, было приятно хоть раз для разнообразия передать кому-то груз ответственности. Хорошо. Спасибо, Эмили. Спасибо, Элифрет. Женщина устало ей улыбнулась. И она заметила в уголках её глаз новые морщинки. Мисс Гемстон была не такой уж гадкой, как показалось ей в начале. "Винни", позвал её Теодор. Винифред обернулась. Юноша стоял на пороге. Он махнул ей, и ветер тут же растрепал ему волосы. Жав на прощание ладонь мисс Гемстон, Винифред подошла к Дарлингу и измождённо склонила голову ему на плечо. Он привлёк её к себе пальцем, указывая на горизонт. Смотри, на востоке занималось зарево, предзнаменующее необыкновенно жаркий день. Раннее солнце, цепляясь за крыши и шпили, лезло наверх, и его всполохи играли в окнах верхних этажей, зажигали редкие облака, подсвечивали невидимые пылинки в воздухе. расвета больше не существовало